Впервые в жизни он радовался, шагая по кварталу Флеминг. А вот и опал. Его дом. Он толкнул калитку, повернул ключ в замке. Его встретили все те же пустые, практически без мебели комнаты с голыми стенами. Тепла, на которую он рассчитывал, здесь не было и в помине. Безликий дом. Дом без истории, без прошлого. Он поднялся на второй этаж, где находилась его спальня. Нашел картонную папку, в которой хранил важные документы. Удостоверение личности, паспорт, дипломы об образовании, банковские уведомления, бланк налоговой декларации, отправленный по старому адресу. Париж, улица Тюрен, 22. Все в полном порядке, в полном ажуре. Фрер облегченно вздохнул. Ещё раз перелистал бумаги, и в душе снова зашевелились сомнения. Насчёт удостоверения личности, паспорта и медицинской страховки он ничего не мог сказать, он же не специалист. Но все остальные документы были представлены в виде ксерокопий. А где оригиналы? Фрер скинул плащ. Ему было жарко, сердце гулко бухало в груди. И если допустить, что он не тот, кем себя мнит, если он такой же, как Патрик Бонфис, психотический беглец, то это значит, что он пережил период амнезии, после которой подсознание создало для него новую личность. Но вот вопрос. Кто же тогда изготовил ему все эти бумаги? И на какие деньги? Он снова потряс головой. Бред, полный бред. И вообще, сейчас у него есть дела поважнее. Надо срочно ехать в комиссариат. Найти она из шатле и рассказать ей об убийстве Патрика и Сильви и о покушении на его собственную жизнь. Он взял плащ, выключил свет и спустился на первый этаж. Возле двери он остановился. Посмотрел на составленные у стены картонные коробки. В них вся его жизнь. Вещи, фотографии, конкретные детали прошлого. Он открыл первую коробку и чуть не закричал в голос. Она была пуста. Он схватил вторую. По лёгкости, с какой он её поднял, ему всё стало ясно. «Пустышка!» «И третья!» «Пусто!» «Четвёртая!» пусто, «Пусто!» «Пусто!» Он упал на колени уставился на коробке на протяжении двух последних месяцев, служившей убранством его жилища. Чистейшая бутафория, театральная декорация, призванная пустить пыль в глаза, создать иллюзию, что у него было прошлое, были корни, обмануть других и себя. Он закрыл лицо руками и разрыдался истинно обрушилась на него всей своей безжалостной мощью. Он — человек-матрёшка, путешественник без багажа, пассажир тумана. Неужели он в самом деле бомжевал? Убил человека? А кем ещё он успел побывать? Вопросы беспорядочным роем кружили в голове. Как совместить образ жизни бомжа с занятием психиатрией? Каким путем он раздобыл все эти дипломы? Ему вспомнилось знаменитое изречение Эжена и Разум это безумие сильнейшего. Писатель прав. Достаточно верить в себя, чтобы и другие в тебя поверили. И тогда любой бред оборачивается истиной. Он утер слезы, вскочил на ноги и достал из кармана мобильник. Ему нужно доказательство. Всего одно, пусть горькое. Но правда. Он позвонил в справочную и попросил соединить его с больницей Поля Геро в Вильджуифе. Примерно через минуту его переключили на приёмное отделение. Ещё минута, и трубку сняла секретарь администрации. Он попросил к телефону доктора Матиаса Фрера. «Кого, простите?» Он не позволил себе перейти на крик. «Возможно, он больше у вас не работает», но в прошлом году он состоял в штате психиатрического отделения. «Знаете, я уже шесть лет работаю здесь секретарем и никогда не слышала этого имени. Ни в одном отделении нашей больницы нет и никогда не было никого по имени Матес Фрер». «Спасибо, мадам». Он захлопнул крышку телефона. «Итак, у него тот же синдром, что и у ковбоя в стетсоновской шляпе. Просто его легенда сложнее и лучше продумана. Он — матрёшка. Откройте первую, обнаружите вторую и так далее, пока не доберётесь до самой маленькой, единственной, существующей реально. Но это было ещё не самое худшее. Виктор Януш... Бездомный бродяга, арестованный в Марселе за драку, объявлен в розыск как подозреваемый в убийстве, совершенном в Бордо. Что произошло на вокзале Сен-Жан в ночь с 12 на 13 февраля? И что в это время делал он сам? Кажется, спал у себя в кабинете, в клинике. В ту ночь он дежурил. У него есть свидетели. Он выписывал рецепты, здоровался с охранником, когда приходил и уходил. «А что, если он незаметно для всех выскользнул из здания и невидимый в тумане пробрался на вокзал? Может быть, он даже столкнулся с Бонфисом на путях? Все это было бы смешно. Два психосомнезии встречаются и не узнают друг друга». Он сунул документы в рюкзак, прихватил ноутбук, в котором на протяжении почти двух месяцев ввел записи о состоянии пациентов. Побросал в рюкзак кое-что из вещей и покинул дом, не потрудившись даже запереть за собой дверь. Метров через пятьсот, не доходя до университетского городка, он поймал такси. Дал шоферу адрес центрального комиссариата полиции. «Пора платить по счетам». Полтора месяца лжи и обмана. Он не хотел думать, что с ним будет дальше. Пока его занимало одно — Надо все рассказать о Найс Шатле, потом попросить, чтобы его госпитализировали, положили в его собственное отделение. И там он, наконец, заснет, провалится в сон, чтобы проснуться другим человеком, то есть самим собой. Пусть в наручниках, он не возражает.